Вестибюль – жилые пространства, где обитают господа, госпожи, бог и все боги, а также другие манипуляторы холста. Обычно бдительно охраняются, поскольку никто, даже холстовик, не способен должным образом защитить себя, когда спит. Было бы актом невероятной самоуверенности поместить свою резиденцию в такое место, где к ней смогут легко подобраться враги. Но в то же время неудобно и постоянно находиться в отдалении от места, где ты осуществляешь свою деятельность, и которая обычно является тем самым местом, где эти враги находятся. Одним из способов решения этой проблемы может быть создание защищенных вестибюлей. Это пространство одной своей стороной, соединенное с безопасным местом, где предпочитает отдыхать манипулятор холста, а с другой с местом, наиболее подходящим для его деятельности, даже если эти места находятся на большом удалении друг от друга. В особняке вестибюль является связующим звеном между внешними структурами здания, выходящими в мордью, и внутренними пространствами, которые господин поместил внутрь одной из ряда тесно взаимосвязанных и взаимозависимых промежуточных материальных сфер, не во всем идентичных той вещественной сфере, где пребывают его враги. Происходящее в этих сферах подвержено влиянию той сферы, где располагается собственная мурдью и, в свою очередь, воздействует на нее. Но без знания того, какую именно из промежуточных сфер господин избрал для пребывания в каждый конкретный момент, даже если враг предпримет попытку покушения на его жизнь, окажется, что господин – находится в другом месте, а не в том, где его должны убить. Впрочем, его враги не смогут этого узнать, поскольку все сферы поистине очень схожи между собой. Разница может заключаться лишь в самых незначительных деталях, часто невидимых для глаза. Разумеется, обитатель холста был бы способен увидеть подмену и определить, где именно и в которой из сфер находится господин в каждый конкретный момент, но холстовик лишь один, и он мертв. Другие вестибюли не настолько сложно устроены и, как правило, представляют собой всего лишь замкнутые и хорошо защищенные помещения.